Глава шестая. Демонстративно проигнорировав вопрос, Платон Игоревич подходит к машине первым и открывает пассажирскую дверь. Огось, это что у нас за трансформация в джентльмена? В тот момент, когда я уже начинаю переживать, не пригрозили ли ему зверской физической расправой, мало ли какие нравы на это отвоеваны казаками земли. Смолин подхватывает пачку документов и тащит к багажнику, бросая через плечо. «Падайте». А, ну, слава богу, просто освобождал место. Подхожу нерешительно. «Да-да, едем», — отмахивается он. «Не тряситесь. Я пытаюсь». Выражение его лица нужно видеть. Смолин, наверное, напоминает себе, что женщин бить нельзя или что-то в этом роде. Закатывает глаза и качает головой. Солнышко сегодня яркое, греет совсем по-весеннему. Надеваю солнечные очки, оглядываюсь и понимаю, что мне здесь нравится, в этом городе. Воображаю, что не пройдет и двух месяцев, как клумбы и деревья позеленеют. Будет красиво, если я доживу, конечно. Очень хочется прошмыгнуть на сиденье и пристроиться тихим мышонкам. Сказать что-то доброе, чтобы подлизаться. Но, увы, вместо этого я, не удержавшись, проверяю рукой сиденья, тщательно стряхиваю воображаемые крошки. Смолин, уже успевший занять место за рулем, едва слышно вздыхает. Сиденья, кстати, крутые, спортивные, явно новые. В салоне идеальная чистота. Поёрзав для вида, словно мне некомфортно, я чуть регулирую наклон спинки, отодвигаю кресло назад и пристегиваюсь. «Вам удобно?» Пытливо интересуется Платон Игоревич и поворачивается ко мне. Пялится прямо в глаза. Серьезное такое, что на миг теряюсь и даже жалею об устроенном спектакле. нормально в общем-то, тачка. Спортивная и старая, но с душой, что ли? Да и все же, пока Смолина можно упрекать только в скверном характере, а не в тупости. Но отступать поздно. Фырку и выдаю. Да, вполне. Ниссан плавно трогается. Я невольно напрягаюсь, ожидая, что босс немедленно начнет демонстрировать возможности свои и своего железного коня. Выжмет газ, резко затормозит и войдет с ветерком в поворот, как в третьем форсаже. Ничего подобного. Даже ощущаю некоторое разочарование. Смолин передо мной не выпендривается вообще. Он смотрит на дорогу начинает объяснять, куда мы едем. Как долго и с каким трудом они искали и нашли нужное место, чем оно хорошо и какие минусы. Говорит про оборудование, про систему охраны, рассказывает про каждого члена команды, кто какие функции выполняет, у кого какие заслуги. В общем, делает все то, что в моем представлении должен был делать вчера только вот без огонька, вымучена. Отчего-то снова становится тоскливо. Раунд выигран, трофейный Смолин изменил план и посвятил свое время мне. Вынудили. Именно этого он от Москвы, видимо, и ожидал. От негодования кажется краснее, И раздражаюсь, потому что он заставляет меня чувствовать себя гадко. Стреляю глазами. Серьезный такой, спокойный. Руки на руле. Чистые. Длинные ровные пальцы. Ногти подстрижены коротко. Рукава куртки бомбера чуть закатаны и видны густые темные волоски на предплечьях. Поэтому, чтобы не стоять в мертвых пробках на выезд из города, продолжает бубнить Смоля нейтрально. Лучше выезжать после десяти. Ремонт пока в самом разгаре, поэтому чуда не ждите. Но мы стремимся к тому, чтобы в июне можно было спокойно и комфортно работать. Поняла, спасибо. Смета пришлю ближе к концу недели. Буду ждать ваши пожелания 10 дней, потом уже начнем закупаться. Дальше тянуть смысла не вижу. Некоторые договоренности у меня уже есть, возможно, вы посчитаете, что несколько заблаговременно, но с этими компаниями мы сотрудничаем давно, и никаких проблем не было, могу проучиться. Звучит очень даже неплохо, подбадриваю. Спасибо. Роняет он с нотками иронии. Дескать, сама подотрись своей похвалой, еще и смешок в конце. Нарцисс. Его тон одновременно злит и... впечатляет, что ли? Я чуть поворачиваю голову и, скасив глаза через очки, рассматриваю босса. Не красавец, и до сих пор не могу определить, симпатичны ли. Черты лица вроде бы и правильные, но в то же время довольно резкие. В модельном бизнесе с руками и ногами Платона Смолина вряд ли бы оторвали. Однако меня такие мужчины напротив привлекают. Природы папины гены подарили мне кукольное личико. К такой внешности стремятся, хотя лично мне самой всегда нравились более выразительные люди, запоминающиеся. Например, жена моего брата Максима Аня. Вот не типичная красавица же, при этом супермодель и не зря На нее хочется смотреть. Она живая и яркая, увидишь раз и не забудешь. А я какая-то, ну, в стандарте: средние волосы, средний рост, средний вес и средняя длина ног средней ровности. У всех есть изюминка, моя, надеюсь, в интеллекте. Мозги единственное, что делает меня особенной, поэтому, наверное, мне так важно быть полезной. У Платона на висках едва заметные рытвинки, шрамов после окна. Тонкие губы, глаза непонятно, большие или нет, потому что вечно прищурены в ненависти. Нос, эм, довольно выразительный и точно не курносый. Плечи, руки, все и крепко и одновременно. Живот плоский. Несмазливый парень, себелюбивый, еще и хам. Господи, Элина, держись. Еще пять лет назад, если бы такой послал меня куда подальше, я бы влюбилась до смерти. Усиленно смотрю то на дорогу, то на открытый в телефоне навигатор. Мы покидаем плотный поток и выруливаем на довольно пустую улицу. Ехать еще полчаса как минимум. Я немного успокаиваюсь насчет того, что Смолин собирается лихачить. Он ведет уверенно, и, я бы сказала, мягко. Хотя машина агрессивная и, вероятно, лошади под капотом немерено. В какой-то момент босс ругается сквозь зубы, качает головой. Моментально выхожу из себя и вспыхиваю. «Если вам настолько неприятно вести меня, могу выйти прямо сейчас и вызвать такси не проблема. Платон вообще не проблема». Назвала его по имени, вот как распсиховалась. «Знаю слабость, будто проиграл ему раунд, но пофигу». Надо было записать на диктофон и отправить Саше. Нельзя такие слова употреблять по отношению к девушке. Смолин на миг поворачивается, словно вспомнив о моем присутствии. Стреляет в зеркало заднего вида. Я вслух... Извиняюсь, Елена Станиславна, не о вас речь. Совершенно внезапно он чуть улыбается. Как вы относитесь к скорости? Тошнит? Панические атаки, головокружение, обморок? Так это вы из-за меня тащитесь, как на старой кобыле? Сама я вожу значительно быстрее. Да ладно. Могу сесть за руль и показать. Искренний ужас от подобной перспективы проскальзывает по его лицу, и мне становится смешно. Мы останавливаемся на светофоре, рядом тормозит белая номарка, тоже спортивная, японская. Почему-то я тут же обращаю на нее внимание, хотя до этого, какие только машины нас не обгоняли. Горит красный. Смолин смотрит вперед, выжимает газ, движок откликается и грозно рычит под капотом. Стекло белой японки опускается. Водитель, мужик лет по тридцать, глядит на Смолина, на меня, а потом показывает средний палец. Это настолько неожиданно, что мои глаза округляются сами собой. Вы вообще в курсе, эм, что нам тут предлагают сделать? Не смотри на него, — произносит Платон Игоревич, без предупреждения перейдя на «ты». Да я бы рада, но учитывая, что сижу слева, это прямо мне под нос. Ему сколько лет? Семь? Это первая моя шутка, которая Смолину заходит. Он широко и вроде искренне улыбается. Радость коготками психологической нестабильности сжимает грудь. Он меня одобрил. Качаю головой, запрещая себе триумф. Нашла, от чего вилять хвостиком. «Ты труп! чертов труп!» Орёт водитель белой машины почти мне на ухо. в сука, труп, платоша!» Движок его машины громко шумит. Радость сменяется паникой. Смолин хищно улыбается и вновь выжимает газ. «Нам все еще красный!» «Высади меня!» Начинаю нервничать. «Если намерен гоняться, высади меня немедленно!» «Сидеть!» — рявкает он. Рука, которая потянулась было к ручке, замирает. Сердце, напротив, ускоряется. «Эй, Смолин, не угробь меня, плиз!» Они с мужиком смотрят на дорогу. Оба сосредоточены предельно внимательно. Зеленый. Я задерживаю дыхание и съеживаюсь. Белая машина устремляется вперед. Наша стоит на месте. Через долю секунды Смолин все же жмет на педаль, и мы плавно трогаемся. Лихорадит меня, впрочем, так, как если бы рванули соревноваться. «Капец!» — выдыхаю. «Капец, блин!» Я почти поверила, что сейчас стартанем. И часто такое происходит. «Регион 24», — пожимает он плечами, продолжая держать руль, с какой-то неадекватной гордостью. «Все в порядке, Ирина Станиславовна. Я не идиот же. Не бойтесь со мной ездить. У меня не было ни одной аварии на дорогах города». «А на гонках?» Смолин не успевает ответить. Мы равняемся с белой иномаркой. Соревновавшийся с самим собой водитель явно в бешенстве. Сигналит. Кричит что-то на сибирском матерном, да так, что у меня уши горят. А потом он нас подрезает. Не знаю, каким чудом, но Платону удается затормозить и перестроиться. Блять, выдает он. Чуть тревожно на меня поглядывает. «Да он неадекватный!» — поражаюсь я, хватая за сердце. «Неадекват?» — подрезает снова и снова. Агрессивно. Явно провоцируя аварию. Такого я в жизни не видела. Это как кадры из кино про мафию, где в край охреневшие бандиты создают аварийные ситуации. На экране телека выглядит круто. В жизни, скажу честно, так себе. Даже произнести толком не могу ничего. Замерла и наблюдаю за ситуацией. «Сегодня день такой», — выдают Смолин. Плохой, у всех подгорает. Мы скоро свернем. Но белая тачка сворачивает за нами. Равняемся на следующем светофоре. Стекло опускается и вновь слышно матерное ругательство. Смолин качает головой. Федор сдох, и вы с мелким также сдохнете, платоша, блядь. Селку у тебя новая, стремная, пиздец, но в тот же день трахну, а потом и мамашу твою сделаю над собой усилия». Я холодею от такого захода, резко перевожу глаза на Смолина. Теперь понимаю, где он тренировал выдержку. Если у него часто такие стычки, то мои тявканье ему, как морской шум. «Малышка, пересаживайся ко мне», — зовет мужик. «На коленке? Птенчик сладкий. Вай, губки какие рабочие!» «Да обгони ты его уже!» — психую. «Он же нас унижает, если эта тачка хоть на что-то...» Зеленый. Платон молниеносно переключает передачу, жмет газ. «Наша машина срывается с места. Я вцепляюсь в сиденье. Слово «способно» так и остается на языке». Стрелка спидометра моментально переваливает за сотню. Агрессивный рев движка поднимает волоски дыбом. Я замираю, словно задавленной мощью и скоростью автомобиля. Страх стискивает грудную клетку, рождая восторг, и какой-то особый, незнакомый ранее трепет. Мурашки роем по коже. Белая машина равняется с нами. Платон вновь переключает передачу, и мы улетаем вперед.